Утюг. Днем они продолжали собирать картошку. у э т д попросил своего друга Мартина помочь. Платили ему картошкой. Мартин жил с ними в эти дни, пока Роуз и Томас оформляли документы, чтобы оставить его в качестве приемного сына. Солнце уже опустилось, когда Томас отправил мальчиков умываться. Пересекая поле, он мог слышать, как ругается Нока. Томас вошел в дом. Роуз орудовала утюгом в другой комнате. Ароматы жарящегося на сковороде мяса перебивал запах только что выглаженной ткани. На столе горела керосиновая лампа. Томас вышел в соседнюю комнату и поцеловал Роуз в шею. От нее пахло глажкой, чистым бельем. Роуз любила гладить одежду сразу после того, как снималась с веревки еще слегка влажной. На случай, если та становилась слишком сухой, У нее на подоконнике стоял разбрызгиватель — стеклянная консервная банка с дырочками в крышке. Когда она пользовалась ею, а потом прижимала к смоченной ткани утюг, раздавалось медленное шипение и поднималось небольшое облачко ароматного пара. Когда в других домах начали подключать электричество, жена стала заводить речь о гладильной машине. Но у них электричества еще не было, так что покупать ее не имело смысла. Тем не менее, Томас купил ей электрический утюг. Она ревниво хранила его, начищая, как драгоценный трофей. Роуз держала его в спальне на комоде, где они хранили одежду. Она по-прежнему пользовалась старым утюгом, тяжелым, заостренным с одного конца овалом с ручкой, который ставился на железную раму. А еще утюг хорошо согревал зимой их постель. Но яркий клин нового стального утюга Вознесенного, как маленький божок, к потолку, отражал свет, льющийся из юго-западного окна, и вспыхивал, когда Томас ложился днем отдохнуть. В доме было чисто и опрятно. Каждая вещь стояла на своем месте. Ничто не было порвано и не болталось на ниточке. Все было в порядке. У Роуз на этот счет имелись жесткие стандарты. «Папочка, иди есть!» Фи и Шарло вернулись домой с киносеанса, устроенного в школьном спортзале. Они все еще держали в руках пятицентовые пакетики с подсолнечными семечками. Мальчики умоляли их уйти и не путаться под ногами. Руц поставила перед Томасом тарелку с жареным кроликом и двумя запеченными в зале картофельными. Еда была посыпана кусочками дикого лука. После ужина он и мальчики слушали по радио репортаж с бейсбольного матча. Потом они приходили и уходили, входили и выходили, так как все пользовались уборной на улице. Томас вытащил из-за двери спальни два свернутых и стянутых ремнями матраса. Потом достал раскладушку, днем прислоненную к ящику для дров. Он развернул матрасы и положил на пол. Постели были застелены с самого утра простынями и одеялами. На шкафу в спальне лежали маленькие плоские подушки. и раздала их, и каждый взял свое. Девочкам нравилось уединение на кухне. Нока спала за дверью на холщовой раскладушке. Большие мальчики помещались валетом на одном матрасе. Когда все устроились, б о р м о ч а и вздыхая в темноте, Руза вошла в спальню. Томас последовал за ней и закрыл дверь. Томас поставил будильник на 11.05, выключил свет. Роуз надела поношенную фланелевую ночную сорочку. «Мягкая, как шелк», — сказал он, касаясь ее рукава. «Фух!» Томас снял рубашку и брюки, повесил их, защемив вешалкой складки рядом с кроватью, неподалеку от портфеля куртки и шапки. «Мой ланчбокс в машине? Ты всегда о нем спрашиваешь. Если бы не твои завтраки, я бы ничего не достиг. Он на месте». — Тогда мне не придется тебя будить. — Меня поднимет на ноги твой будильник. Но — Ну, ты ведь сразу заснешь, правда? — Да, — неохотно созналась она. Роза отвернулась. Через несколько секунд она уже спала. Томас лежал без сна. Он протянул руку и прошептал «Моя старушка». Тепло ее тело аккуратно передавалось ему под одеялом и согревало правый бок. л е в о й оставался холодным. Тепло от плиты в спальню не проникало. В очень холодной ночи Роуз стелила на кровать д о п о л н и т е л ь н ы е одеяло и позволяла мужу прижиматься к своей спине. Во сне она разгорячилась, точно так же, как иногда вступала в жаркие споры. Она могла бы согреть его прямо сейчас. Его понемногу стало одолевать дремота по мере того, как опускалась темнота. Курильщик дважды гавкнул, давая понять, что вернулся после вечерней каши в доме бибуна. Он пришел домой за вторым ужином, оставленным для него снаружи в помятой кастрюльке. Если бы ночью кто-нибудь поднялся по ступенькам их дома, курильщик просто бы зарычал, не вставая, узнав гостя, словно говоря «Привет, я здесь». Но он выскочил бы в неистовом желании защитить, если бы к нему приблизился незнакомец. У курильщика был... Очень сильно развит инстинкт охраны хозяйского крыльца. Томас проснулся в 11.04 и выключил будильник до того, как тот зазвонил. Вставая на работу, он любил петь старый призыв, которым бродяги поднимали на ноги своих собратьев. «Выползайте, з м е и из своего болота уже рассвело». Во всяком случае, сейчас он исполнил его мысленно. Он натянул брюки, завязал шнурки на рабочих ботинках и схватил портфель. Затем пробрался в темноте меж спящих детей и медленно открыл входную дверь. Прежде чем выйти, он сказал «Ух, ура! Бизан! м -э -э и э т о г о н и н а м а я я н Нин-га-ма-а-джи-бис! Эн-джан-я-на-ки-ан!» Пес понял эти слова, произнесенные на чепево, и завилял хвостом, когда Томас спустился с крыльца. Едва приобретя автомобиль, Томас проложил вокруг дома кольцевую подъездную дорожку, чтобы ему не приходилось выезжать задним ходом. Он не включал фары, пока не оказался далеко от дома. На индейской подъездной дороге царила кромешная тьма. Луна спряталась за облаками. Единственный дворовый фонарь горел на большой ферме, и его свет отражался от серебристого силосного хранилища. Он проехал через поселок, а затем покинул резервацию. На этом участке, выехав на шоссе, он почувствовал сильное беспокойство. Ему казалось, что его сердце пронзают длинные острые иглы. Он вспомнил отца и то, как они вдвоем сидели в лучах заходящего солнца, впитывая ускользающее тепло. «Ты никогда не сможешь до конца насытиться теми, кого любишь», — подумал Томас, медленно потирая грудь, чтобы унять боль. «Бибун со мной. Он дотянул до глубокой старости, но я жаден. Я хочу, чтобы он жил еще дольше». Его напряжение ослабло, когда он поехал дальше. Но потом в нем поднялось еще более острое чувство. Оно породило в нем желание остановить машину, выйти, но что потом? Он взглянул на портфель. Там лежали бумаги, которые дал ему Мозес. В течение нескольких дней он пытался разобраться в этих документах, понять их значение, чтобы уловить смысл изложенных в них невероятных намерений. Невероятных, потому что немыслимое было сказано безобидным сухим языком. Невероятных, потому что намерение авторов состояло в том, чтобы в конце концов уничтожить, отказать в признании, стереть с лица земли, как индейцев, его самого, Бибуна, Роуз, его детей, его народ. Сделать всех невидимыми, как будто их никогда здесь не было, с самого начала, именно здесь. Портфель лежал на пассажирском с и д е н ь е и казался тяжелым. Зудящее ощущение страха усилилось. Томас заехал на стоянку. х л о п а н ь е дверцы машины никогда не переставало вызывать в нем чувство удовлетворения. Он прошел несколько шагов без портфеля, потом повернулся, наклонился к машине, выдернул его и прижал к себе. Но он не заглядывал в него до глубокой ночи, пока не открыл ланчбокс и не взял сэндвич из чистой старой красной банданы, в которую тот был завернут. Он налил в крышку термоса черной целебной воды. Ему требовалось отхлебнуть кофе, откусить кусочек, подрумянинные и подсоленные лепешки с хрустящей корочкой, пока он будет снова и снова перечитывать бумаги. Эти маленькие удовольствия придавали сил. Он работал ночным сторожем уже семь месяцев. Вначале свои обязанности на посту председателя консультативного комитета а ч е р е п а ш ь е горы» он выполнял в конце дня и по вечерам. После работы он спал почти каждое утро. Когда ему везло, как сегодня, Он даже успевал еще немного вздремнуть, прежде чем ехать на завод. Но время от времени правительство вспоминало об индейцах. И когда оно это делало, то всегда пыталось решить проблему индейцев, подумал Томас. Оно решает наши проблемы, избавляясь от нас. И сообщает ли оно нам, когда планирует от нас избавиться? Ха и еще раз ха. Но он не получал от правительства никаких известий. Лишь прочитав «Майна Дэйли Ньюс», он понял, что-то случилось. «Майна Дэйли Ньюс» — американская ежедневная газета, выходящая в городе Майнат, штат Северная Дакота. Затем Мозесу удалось получить соответствующие бумаги у своего знакомого в Абердине. Драгоценное время потребовалось даже для того, чтобы получить подтверждение или прочесть «подлинную резолюцию Палаты представителей», которой, как сказал ее автор, говорилось, что племя индейцев ч и п п е в о с Черепашьей горы было выбрано Конгрессом Соединенных Штатов для эмансипации. Так в Америке некогда называли освобождение чернокожих рабов. Э-ман-си-пация. Э Э-ман-си-пация. Это слово не переставало звенеть у него в голове. Эмансипированный. Но они не рабы. Идея заключалась в том, чтобы освободиться от всего, что делает их индейцами. Освободиться от своей земли. Освободиться от договоров, которые подписали отец и дед Томаса, и которые, как им обещали, должны длиться вечно. Таким образом, избавившись от индейцев, правительство могло решить индейскую проблему. За одну ночь работа председателя Совета племени превратилась... в борьбу за то, чтобы оставаться проблемой, чтобы не дать ее решить.